Часть 4. Глава 8. Если услышишь, что где-нибудь сдаётся жильё, дай мне знать, попросила Джули отпустив тамарина, небольшую южноамериканскую обезьяну, которому только что ввела сыворотку. Ты хочешь снять квартиру? удивился Лоренцо. Они уже покончили с вакцинированием мелких приматов, но сегодня утром их ещё ждала обширная программа. Я ушла, от Марка, объявила Жули. Ларенцо изумлённо посмотрел на неё. Он прекрасно помнил её откровенный рассказ о разногласиях, которые ссорили её с Марком, но не ожидал, что она сможет резать вот так, по живому. Теперь ему стало понятно ночное появление Марка. Значит, он поэтому теперь ночует здесь. Марк не допустил, чтобы я снимала номер в отеле. Но я должна оставить ему дом, он ведь принадлежит ему, а я не хочу тянуть с этим, я готова поселиться где угодно, в любой лачуге. В наших местах плоховато с жильём, и поиски займут много времени. А пока, отчего бы тебе не перебраться в дом стажёров? Там осталась одна свободная комната и есть все удобства. Здание, отведённое стажёрам, просторное и светлое, было прекрасно оборудовано. Ларенцо считал, что молодые люди, выполнявшие тяжёлую подсобную работу и часто разлучённые с семьями, поскольку они приезжали сюда издалека, имеют право на комфортные условия во время своей шестимесячной стажировки. Кроме отдельной комнаты с личной душевой, администрация предоставляла в их распоряжение просторный холл, где стоял телевизор с огромным экраном, большую, прекрасно оборудованную кухню и прачечную с несколькими стиральными и сушильными машинами. А если тебе некуда девать свою мебель или коробки с вещами, можешь хранить их у меня в доме. Что ты об этом думаешь? Жули явно обрадовала его предложение, и она тут же согласилась. Мне будет очень хорошо в компании стажёров. Представь себе, что ты начальница лагеря скаутов, пошутил Лоранса. Ну уж нет. Хотя в одном ты прав. Для этой молодёжи я старушка, и надеюсь, они не подумают, что меня приставили надзирать за ними. Что касается мебели, то у меня её нет. Есть только одежда и книги. Перед тем, как поселиться у Марка, я ведь снимала меблированную комнату, помнишь? В общем, мне почти нечего перевозить. Но у тебя, наверное, остались какие-то вещи от матери. Я их отвезла на мебельный склад парижского региона. Так что сам видишь, с тех пор я живу налегке. У меня ведь не было в отличие от тебя грандиозных проектов. Если бы не земля деда, мой проект так и остался бы на бумаге. Я каждый год езжу на его могилу в Бальме, чтобы поблагодарить его, а заодно посещаю национальный парк Гран-Парадизо, куда он меня возил в детстве. Да, я всегда восхищалась твоим итальянским акцентом. В «Мезон Альфоре» ты мне декламировал стихи Леопарди». Джакомо Леопарди — это итальянский поэт романтического направления, мыслитель-моралист. «Я засыпала под твое чтение, потому что ни слова не понимала. А сейчас ты их помнишь?» «О, прекрасно помню. Цветок пустыни». Это стихотворение Джакомо Леопарди «Дрок» или «Цветок пустыни» написано в 1836 году. Ты ещё говоришь по-итальянски? Только когда езжу туда, но я не хочу его забывать и время от времени читаю газеты или книги на итальянском. Они подошли к ветеринарной клинике, чтобы посмотреть сегодняшнее расписание и распределить обязанности. Парк наконец открылся, и посетителей, несмотря на холод, было довольно много. Твоим родителям здесь, наверное, понравилось? Мне кажется, да. По крайней мере, маме Представ себе, Ксавье перепугался до смерти. Он вышел подышать воздухом в 11 часов вечера и неожиданно для себя наткнулся на медведя, огромного чёрного медведя, как он сказал, вероятно, на момо, который в отличие от моего отчима, бесстрашно разгуливает по ночам. Жули от души расхохоталась. Она помнила о враждебном отношении ксавье к Лоренцо. В студенческие времена они часто это обсуждали. Твоя мать встретила меня довольно сухо, я даже слегка обиделась. Зато как она обхаживала твою подружку Сосиль, наверное, молит Бога, чтобы у вас с ней всё сложилось благополучно. Вероятно, осторожно ответил Лоренцо и помолчав добавил: "Но это не повод, чтобы пренебрежительно обходиться с тобой. Она так давно тебя знает, всегда так хорошо о тебе отзывалась и пришла в ужас, когда узнала о нашем разрыве, верней о том, Что ты меня бросила? Хочу тебе напомнить, что это ты уехала и не возвращался, а я не чувствовал себя Пенелопой, которая ждала от Дисея целых 20 лет. Я рад, что ты сама затронула эту тему. Нам никак не удавалось вернуться к ней и всё спокойно обсудить. Но в те времена твоё решение причинило мне ужасную боль, огромную, нестерпимую, поверь мне. Печаль в голосе. выдало чувство лоранса он увидел как жулина хмурилась и испытующе посмотрела на него зачем ты мне это говоришь сейчас не только сейчас ещё и тогда без конца наговаривал это на твой автоответчик без конца писал и ни разу не получил ответа да ты писал что думаешь обо мне на другом конце света как будто мне от этого было легче «Нет, Лоренцо, ты вел себя недостойно, а я не хотела любить по переписке. Слишком я была молода для такого одиночества». Жюля отвернулась и начала разбирать лекарства и шприцы, которыми они пользовались для вакцинации. Лоренцо замер за ее спиной. Даже сейчас ему было больно вспоминать то, что случилось почти десять лет назад». В двадцать четыре года его жажда приключений и стремление открыть для себя мир сделали его настоящим эгоистом. — Не говори так, — прошептал он, — а то мне кажется, что я в суде, и приговор слишком уж суров, даже если я его и заслуживаю. На лице Жюли вспыхнула озорная улыбка. Комедианте, трагидианте, насмешливо воскликнула она, пародируя пафосный стиль исполнения итальянских оперных певцов. Неодолимое желание заключить её в объятия и расцеловать показалось Лоренцо одновременно естественным и запретным. Он не мог вернуться в прошлое, реанимировать былые чувства, оживить то, что давно перестало существовать. Вместо этого он криво усмехнулся и сделал вид, будто внимательно изучает дневное расписание парка. "А ты сможешь заглянуть к хищным птицам?" спросил он, не глядя на Жили. "А я тем временем разберусь со срочной документацией. Но если у тебя там возникнут проблемы, не стесняйся, вызывай меня по рации. И не забудь, к концу дня нам привезут чёрного ягуара." Переводчик обещал, что позвонит и сообщит точное время прибытия. Доротая уже вся извелась от нетерпения. Уйти с головой в работу вот что было его всегдашним и самым надёжным способом не думать ни о чём другом. А что касается комнаты, добавил он, можешь перебираться туда хоть сейчас. Она свободна, это номер 4. И он грустно посмотрел ей вслед. Как бы сильно его ни тянуло к Жули, он не должен выказывать свою любовь. Во-первых, она доверяла ему как другу. Во-вторых, она только что порвала с Марком и тяжело переживала это, хотя её решение было окончательным. Что касается Марка, то он, конечно, в отчаянии, но пока ему не подвернётся другая работа, он будет вынужден оставаться здесь и продолжать сотрудничать с Жули. И значит, нужно заставить себя скрывать свои прежние чувства, иначе Марк подумает, что был не так уж и прав, ревнуя её к нему. А Сесиль не знала, что ей делать. Да, она завоевала расположение матери Лоренцо, и хотя сейчас оно ей ничем не помогало, но в будущем могло стать важным козырем. В будущем в каком будущем? Ларенца не давал никаких обещаний, уделял ей всё так же мало времени и свирепо защищал свою независимость. Он ни разу не пригласил её в свою комнату под крышей здания администрации, и она до сих пор не знала, как же выглядит место, где он проводит большинство своих ночей. Словом, этот зоопарк был самым опасным соперником Сосиль. Но она не обманывала себя. Если бы Лоранс был по-настоящему влюблён, он уж нашёл бы для неё свободную минутку, а главное, более внимательно смотрел бы на неё и слушал. Теперь же, беседуя с ним, она ясно чувствовала, что его мысли витают где-то очень далеко. Будь это любой другой мужчина, сосиль бросила бы его, не раздумывая ни минуты. Так почему же она не находила в себе сил расстаться с Лорэнцо. А вот и я, объявила она, войдя в здание администрации парка. Лорэнцо, склонившийся над чертежами, загромождавшими стол архитектора, обернулся и с улыбкой сообщил: у спонсора, которого нашёл Валлер, только одно условие: его имя должно значиться на плакате у загона с жирафами, а его логотип внизу на афишах и проспектах. Откуда такая любовь к жирафам? С учётом высоты здания плакат будет виден издалека, со смехом ответил Лоренцо. А что взамен? Он был чрезвычайно щедр. Я подозреваю, что ему нужно вывести из налогообложения очень большие суммы, а это здание как раз нуждается в реконструкции, так что у меня нет возражений. Что касается других мест, которые он будет финансировать, я готов также указывать его имя только на более скромных табличках у входов в загоны. «Браво! Я смотрю, ты все поставил на честность», — шутливо сказала она. «Честность — это не азартная игра, Сосиль. Без субсидий и спонсоров некоторые усовершенствования в парке были бы невозможны, и часть наших планов никогда не удалось бы провести в жизнь. Поэтому я считаю вполне закономерным вознаграждать таким образом всех, кто нас поддерживает, и соблюдать прозрачность в денежных делах». Через несколько лет парк, я надеюсь, достигнет финансовой устойчивости, а пока мы с радостью принимаем любую помощь. Да, чуть не забыл. Этот спонсор послезавтра пришлёт к нам журналистов. Ты не смогла бы найти время, чтобы принять их и дать интервью? Тебе ведь всё здесь известно: и расходы на парк, и количество работников, и посещаемость. Разве ты сам не хочешь с ними встретиться? Ох, я терпеть не могу такие мероприятия. Но ведь они захотят осмотреть парк. Так допуская им займётся Марк или Жули, и тот и другой прекрасные специалисты и смогут подробно рассказать обо всём, что здесь делается. Сосиль, которую порадовало начало их разговора, вдруг почувствовала, что её отодвинули на задний план. Лоренцо рассчитывал на неё, чтобы принять журналистов и представить им цифры, как она привыкла это делать на региональном совете. однако дал ей понять, что она недостаточно хорошо знает парк и не может служить им гидам. И она решила запустить пробный шар. — Кстати, о Жюли. Правда ли, что они с Марком разошлись? — Да, это уже общеизвестно. Скверная новость, — подумала Сосиль и рискнула продолжить расспросы. — Значит, она будет искать работу в другом месте? — Не знаю, но надеюсь, что нет. — Почему? — Почему? Этот вопрос прозвучал спонтанно и слишком настойчиво. Лоренцо пристально взглянул на Сосиль и пожал плечами, потому что она, прекрасный ветеринар, уже научилась разбираться в болезнях диких животных, и её высоко ценят все наши работники. У меня нет никакого желания обучать нового специалиста. Лоренцо ответил вроде бы вполне искренно, однако Сосиль заподозрила, что он сказал ей не всю правду. Ты сегодня свозишь меня куда-нибудь на ужин, спросила она, проклиная себя за то, что вечно вынуждена напрашиваться. Он колебался и казалось готов был отказать, но она его передела. На шоссе по дороге в Сен-Клод открылся новый ресторан. Хочешь, наведёмся туда? Сосиль ездила по этому шоссе в зоопарк чуть ли не каждый день, даже когда Лоренц её не ждал. Что, кстати, стало её ошибкой? Кажется, у них там громадный камин, восторженно объявила Сосиль. А я просто мечтаю погреться у жаркого огня. Ну ладно, неохотно согласился Лоренцо. Дай мне только четверть часа, я должен кое-что закончить. Он не объяснил ей это кое-что, как никогда не посвящал в свои проблемы, и всё-таки сегодня вечером она добилась желаемого. После ужина они поедут в дом Элоренцо, и проведут там ночь вдвоём ей, конечно, придётся завтра встать ни свет, ни заря, но она всё равно была довольна. По крайней мере, в те минуты, когда они занимались любовью, ей казалось, что он её любит. Появление Жули в доме для стажёров искренне обрадовало её будущих молодых соседей. Общаясь с ней, они наделись узнать секреты её профессий. Поэтому утром Во время общего завтрака, который устраивался в просторном зале первого этажа, на неё градом посыпались вопросы. В благодарности за ответы её освободили от хозяйственных обязанностей под тем предлогом, что они уже давно распределены и менять этот порядок нежелательно. Марк, застигнутый в расплох переездом Жюли, воздержался от комментариев, но стал избегать разговоров с изменницей, которая не захотела стать его женой. Однако при встречах с ней убитый вид Марка выдавал его чувства. Он не ожидал такого несчастья и теперь отказывался смириться с тем, что Жюли так резко порвала с ним. Её замкнутость и холодность он объяснял сперва беременностью, а потом выкидышем. Правда, не похоже, чтобы она сильно горевала, но тогда какая муха её укусила? Подозрения, связанные с Лоренцо, теперь казались ему беспочвенными. Нет, тут было нечто другое. Но что именно? А ведь Жюли в том возрасте, когда любая женщина мечтает завести семью, и она хотела этого. Доказательством стало то, что она забеременела, сознательно отказавшись от противозачаточных средств. Неужели он так сильно разочаровал её? Все ветеринары и стажёры парка понимали горестные чувства Марка. Прежде такой жизни радостной он помарочнел, шутил неудачно и нехотя, а иногда взрывался без всякого повода, попустикам, что было совсем ему не свойственно. Если он теперь и проявлял терпение, то только в отношении животных, но не людей, и сам на себя злился за это, не в силах выйти из депрессии. Долгие часы он просиживал перед компьютером, мрачно просматривая объявления о вакансиях. Он и желал уехать и не желал, а потом кто придёт на его место? Кто сумеет руководить бригадами так, как это делал он? Ему даже не хотелось представлять себе такого заместителя, он заранее ревновал к нему, ревновал, притом ко всему и ко всем глупо, бессмысленно. Да, он был слишком властным, слишком самолюбивым, слишком Но к чему теперь корить себя, ведь он всё равно потерял любимую. Жоли отныне поселившись в общежитии для стажёров. Хотя если вдуматься, это не так уж и страшно. Больше всего он боялся, что она переедет к Лоренцо. Даже если тот редко ночевал в своём доме, Марко это очень не понравилось бы. Однако его вывели из ступора шумное появление томагавка, чёрного ягуара. Целый час хищник упорно отказывался выйти из ящиков, в которым его доставили. А потом вдруг вылетел из него, как ракета. Он так яростно метался по вольеру, мяукал и шипел, что нагнал страху на всех, кто стоял поблизости. Видя, как сильно зверь взбудоражен, Лоренсо решил выпустить его в просторный, отведённый ему загон, который расширили после смерти Малики. Первым делом Тамагавк, ещё не успокоившись, залез на дерево и смотрел сверху свою территорию. Потом заметил приготовленное для него мясо, бросился к нему и начал жадно разрывать и пожирать куски. Дождавшись, когда он насытится, Марк, стоявший у решётки, спокойно позвал его. Зверь никак не отреагировал, словно не услышал, но через пару минут обернулся и посмотрел на людей, грозно оскалив страшные клыки. Лорансе и Марку пришлось признать, что характер у ягуара скверный, и приручить его будет нелегко. Но он был так хорош со своим черным, мускулистым телом и очень светлыми глазами, так внушительно выглядел при своих девяносто килограммах веса, что посетители наверняка станут восхищаться им. Марк приставил к Ягуару одного из самых опытных ветеринаров, но предупредил, что будет и сам наблюдать за ним в первой неделе адаптации. а Лоренцо попросил его представлять ему ежедневный подробный отчет о поведении ягуара, чтобы определить, можно ли подсадить к нему самку в период спаривания, ведь одной из целей парка было получение потомства. Марк безмерно радовался тому, что он еще здесь, поскольку ухаживать за томогавком должны были совместно ветеринары и смотрители. И пока он обдумывал подробности поставленной задачи, ему хотя бы удавалось не думать о Жули. В воскресенье вечером, как раз перед закрытием парка, Анук устроила сюрприз своему брату, нагрянув к нему в гости. На руке у неё висела ивовая корзина, в которой на мягкой подушке лежал очаровательный золотистый щенок лабрадора, купленный, как выяснилось, В этот же день и окрещенный Джаспером. Но пес не может сидеть целый день в одиночестве, возмущенно запротестовал Лоренцо. Почему это в одиночестве? Конечно, нет. Я намерена всегда держать его при себе. В кухне Кальвера. Ну и что? Мы отведем ему там уголок, поварята будут его баловать. Ты научишь не путаться у нас под ногами, но прежде всего ему нужно сделать прививку. Как мне повезло, что у него будет дядя-ветеринар. И Анук торжествующе рассмеялась. Она была счастлива. Наконец-то сбылась ее давняя мечта — купить себе такого щенка. Вспомни, как мы в детстве мечтали о собаке, но папа был категорически против. Ты его так умолял, а он стоял на своем. Тебе бы он разрешил. Да, но он столько раз тебе отказывал, что я не смела и пикнуть. Разница в его отношении к тебе и к нам бросалась в глаза, и я очень переживала за тебя». Лоренцо не отреагировал на слова сестры. Он положил щенка на весы, записал его вес. Ну вот что. Он, конечно, сейчас возненавидит своего дядюшку, но я должен ввести ему электронный чип. Ну-ка, Джаспер, наберись мужества, старик. Я не хочу это видеть, пробормотала Анук и отвернулась. Если он сбежит и потеряется, ты помянешь меня добрым словом. Эта штука поможет тебе его найти. Ну вот, готово. Он даже глазом не моргнул. Похоже, он храбрее тебя, старушка. Анук схватил щенка и прижал к себе. А вакцина, напомнила Лорэнса. Ты что, опять будешь его колоть? Это необходимо. Давай-ка его сюда. В следующий раз я обращусь к Жули. Она подобрее тебя. Жули добрее меня, усмехнулся Лорэнса. Он сделал Джасперу укол, погладил его по голове и опустил на пол. У него есть лапы, и он может ходить, нечего таскать его на руках, как младенца. Однако, заметив угоризненный взгляд сестры, Лорансо понял свою бестактность. Вопреки всем своим заявлениям, Анук, наверное, всё-таки хотела бы иметь ребёнка. "Ты останешься на ужин?" спросил он, желая загладить свой промах. Анук кивнула. По воскресным вечерам и понедельникам Кольвер был закрыт, и она не спешила вернуться к себе. Адриан, наш скромный шеф-повар наверняка оттаищит что-нибудь вкусненькое для Джаспера. Честно говоря, я с удовольствием осмотрел его. Уж и не вспомню, когда мне в последний раз довелося иметь дело с собаками. С ними всё так просто, прямо душой отдыхаешь. Направляясь к ресторану зоопарка, Анук начала расспрашивать Лоренцо, как у него дела с Сосиль. Сосиль, э, да никак. Она милая, привлекательная девушка, очень мне нравится, но слишком уж торопится прибрать меня к рукам, не понимает, что я хочу сохранить свою независимость. Всё ясно. Кажется, мы трое, Валер, ты и я, кончим с старыми холостяками, мрачно предрекла Анук. Одна только летица ухитрилась выпасть из этой колоды. Как ты думаешь, может нас отпугивают пример наши родители? Нет. Если бы это было так, земля давно обезлюдила бы. Да и родители не такой уж скверный пример. Ты благородный человек, не помнишь зла. Я имел в виду модель супружеской пары. Я мог бы во многом упрекнуть к совье как отчима, но как муж и отец он вполне укладывается в общепринятой рамке. Вот именно, рамки, а я это ненавижу больше всего». Значит, ты ищешь сказочного принца, который выходил бы за рамки обычного? Да, только такого. Хм. Такого, знаешь ли, найти нелегко, я знаю. Они рассмеялись, потом Анук спросила: "Ну а ты, Лорансо, кого ты ищешь, если не точную копию Жюли?" Он вздрогнул, остановился, потом зашагал дальше и тихо признался: "Не копию, а саму Жюли". Такое откровенное признание было знаком высшего доверия, и Анук сумела это оценить. Что же ты будешь делать? Ничего. Да и что я могу сделать? Она только-только пережила тяжёлое потрясение, и нужно дать ей прийти в себя. Кроме того, она вряд ли оценит моё желание раздуть давно погасший огонь. Сейчас я для неё надёжный друг. Вот на какую роль она меня назначила и не более того. В ресторане им удалось застать Адриена, он уже хотел уходить, но все-таки согласился принять их. — День прошел прекрасно, — похвастался он, обращаясь к Лоренцо. — Люди шли без конца и на обед, и на полдник, и на ужин, согреться и поесть, подмели все до крошки. Но для вас я что-нибудь найду. Хотя куда уж мне соперничать с кухней великого шеф-повара? — Великого шеф-повара? Вполне устроит гамбургер, со смехом ответил Анук. Это можно. Тебе тоже, Лоренцо. А этому щенку достанется пара ложек мясного фарша. В общем, одно и то же всем троим. Он скрылся в кухне, а Лоренцо разложил два стола и вытащил из угла столик. Каждый вечер здесь складывали столы и стулья и ставили их у стены, чтобы навести идеальную чистоту в помещении. Ну что ж, Для ресторана самообслуживания интерьер вполне уютный, одобрила Анок. Я делаю всё возможное, чтобы нашим посетителям было хорошо повсюду, включая ресторан, и чтобы им захотелось вернуться сюда ещё разок. Кроме того, Адриан полностью разделяет мои принципы по части экологии. Нельзя приглашать клиентов любоваться дикой природой, а на обед подавать им размороженную еду, приготовленную на другом конце света, да ещё в пластиковых сутках. Весь парк, включая ресторанную зону, должен подчиняться единой этике. Вот поэтому я долго сопротивлялся открытию сувенирного киоска, и всё же согласился. Пришлось, очень уж детишкам хочется сувениров. К счастью, мне удалось найти местных партнёров. Стоит только поискать, ремесленники есть повсюду. И теперь одна маленькая мастерская будет поставлять нам майки хорошего качества с принтами львов или жирафов, которые не поблёкнут при стирке. Другая, в окрестностях Сен-Клод, изготавливает для нас брелоки, магнитки и шариковые ручки, которые прекрасно пишут. Нашёлся типограф, который напечатал нам альбомчики со снимками животных, сделанными здесь у нас. Я сам сочиню надписи. Мне осталось только найти изготовителя плюшевых зверюшек. Эти будут продаваться не дёшево, но зато на всех будет стоять лейбл Made in France. Я пошёл на компромисс, чтобы порадовать детей, которые не хотят уезжать отсюда с пустыми руками. Но я не собираюсь наживаться на этих товарах. Мы будем продавать их почти по себестоимости. Анук, восхищённая энтузиазмом брата, одобрительно кивала. Не понимаю, как тебе удаётся осуществлять столько проектов разом. Учился распределять полномочия. Сувенирный киоск работает самостоятельно, так же как и ресторан. И всё-таки ты выглядишь усталым, Лоранцо, сказала Анок. От её взгляда не укрылись тёмные круги под глазами брата, углубившиеся морщины в полых щёки, свежий шрам от виска до скулы. Анок, я Осуществляю свою мечту, а это приносит гораздо больше счастья, чем усталости. С самого начала работ, когда прибыл первый бульдозер, я был переполнен надеждами и планами на будущее, но уже тогда понимал, что мне удастся осуществить дай бог десятую их часть. И вот, мало помалу всё это делается. Всё становится реальностью. У меня еще масса планов, и я даже не уверен, что смогу реализовать хотя бы некоторые из них. Но в целом это такой прекрасный проект, а ты говоришь об усталости. И все же ты устал. Тем хуже, но здоровье у меня крепкое, так в чем проблема? И к беседу прервал Адриен, он принес им гамбургеры и по маленькой бутылочке белого вина. «Мы продаем вино только четвертинками, чтобы сократить потребление алкоголя». — объяснил он. — Я и щеночку вашему принес выпивку. И он поставил перед Джаспером чашку с водой и мисочку с фаршем. — Можно посидеть с вами, если не помешаю. Я все равно не закрою ресторан, пока вы здесь, — сказал он и добавил сев напротив Анук. Я тут прочел хвалебную статью про кальвер, и это уже третье по счету. В нашем регионе много говорят о вашем ресторане, но вы так молоды, что трудно представить вас в роли шеф-повара. Да она уже была им в 13 лет, шутливо объявил Лоренцо. Ну, значит, в вашей семье целых два прирождённых лидера. И не бойсь, оба одинаково упрямые. Не упрямые, а упорные, с улыбкой возразила Анок. Упёртые, поправил её Лоренцо, и они с сестрой, понимающе, переглянулись. Эти двое были сделаны из одного теста и всегда чувствовали себя союзниками. «Да, совсем забыл», — воскликнул Адриэн. «Твоя подружка Сосиль предложила мне готовить побольше горячих блюд, хотя, на мой взгляд, это не слишком хорошая идея». «Хорошая или плохая, но Сосиль не имеет права давать тебе советы. Здесь распоряжаешься ты и больше никто, так что поступай, как сам считаешь нужным». «Три блюда на выбор», — сказала Анук, прочитав название на большой черной доске с меню. «Анук». Что у вас там? Я вижу мясо, рыбу и вегетарианское блюдо с яйцом или без. Тут и добавить нечего, вполне достаточно. Она заметила, как недовольно поморщился Лоренцо. Ему явно не нравилась любая инициатива, исходившая от Сосиль. Слова о том, что он ищет не копию, а саму Жули, ясно доказывали, что он по-прежнему любит её, и все другие женщины не в счёт. Интересно, как же Сосиль терпит это нескрываемое равнодушие? Адриен, очень довольный отзывом Анук, пошел на кухню за десертом. «Лоренцо», — в полголоса сказала она, — «ты должен помягче обращаться с Сосиль. Вспомни то, что я тебе недавно сказала. Мы с тобой кончим старыми холостяками, я помню». Он воспринял это как хорошую шутку, и Анук тоже улыбнулась. У меня-то, по крайней мере, останется Джаспер, вернее, его потомки. Адриан принёс им мороженое и сказал: "Слушай, Лоренцо, мне нужен твой совет. Теперь, когда Жюли разошлась с Марком, как ты думаешь, не попытатель ли мне счастье ей приударить за ней? Потому что очень скоро у нас выстроится целая очередь её обожателей. Стажёры, конечно, все уже влюблены, но они перед ней робеют. Зато ветеринары, эти ведь что думают?" Если у нее был Марк, то чем они хуже, даром, что он руководитель, а они рядовые работники? Судя по всему, она у всех пользуется большим успехом. Словом, мне кажется, я тоже могу рассчитывать на удачу. Мы с Жули иногда переглядываемся, и, по-моему, она смотрит на меня вполне благосклонно». «Да ставьте вы все ее в покое», — взорвался Лоренцо. Она имеет право хоть немного передохнуть, не слушать ваши слащавые комплименты и не видеть ваши игривые взгляды. Вспышка гнева выдала его с головой. Адриен смотрел на него разинув рот. Ну, да, как, конечно, я просто так сболтнул, потому что в общем, согласен, я был неправ. Он с минуту глядел на Лоранса, потом спросил с виноватой улыбкой: Если вы закончили, я уберу со стола. Давай, а мы тебе поможем, буркнул Лоренцо, он уже сожалел о своей вспышке. Нет-нет, отдыхайте, вы оба, наверное, устали, особенно ты. Аннук поблагодарила Адриана за гостеприимство и, взяв брата под руку, вывела его из ресторана. Оказавшись на аллее, она укоризненно сказала ему: "Ты принимаешь это слишком близко к сердцу". Адриан прав, тебе необходимо отдохнуть. Где ты ночуешь? Здесь, в парке? Да. А ты поезжай ко мне. Ключ от дома под циновкой у входной двери. Завтра, когда будешь уезжать, оставь его там же. Что касается Джаспера, я закажу для него вакцину и сделаю следующую прививку через 3 недели. Будет хороший предлог для встречи. Не забудь оставлять ему достаточно холодной воды. Он проводил сестру до парковки, помог ей устроить Чинка в дорожной сумке-переноске, затем пожелал спокойной ночи и обнял её на прощание чуть крепче обычного. Береги себя, Анюк. Он всегда опекал младших сестрёнок и брата, никогда не ревновал к ним и ни в чём не упрекал мать, считая Ксавье единственным виновником несправедливых выговоров и наказаний, омрачавших его детство и отрочество. Сегодня он уже забыл и думать о том времени, наслаждаясь жизнью, которую сам для себя построил. Проходя мимо дома стажёров, стоявшего у входа в парк, Лоренцо заметил, что ни в одном окне нет света, включая и то, за которым должна была спать Жюли. Он послал ей в темноте воздушный поцелуй и, пожав плечами в насмешку над самим собой, свернул к зданию администрации. В следующую субботу, день, когда ожидался большой приток посетителей, Сисиль приехала в парк с утра пораньше, намереваясь провести выходные в обществе Лоренцо. Она чувствовала, что иногда он всего лишь терпит её присутствие, но твёрдо решила изменить эту ситуацию и любой ценой занять подобающее место рядом с ним. Главное, нужно было стать ему необходимой. И Сосиль блестяще проводила встречи с представителями разных масс-медиа, делая рекламу парку Дель Монте, а кроме того, никогда не забывала расхваливать его на заседаниях регионального совета. Дополнительными доводами в его пользу послужили «спонсор», которого нашел Валер, и «постоянно возраставшая посещаемость». Благодаря усилиям опытного бухгалтера, финансовая сторона работы парка была идеально прозрачной, а упорное нежелание Лоренцо превращать его в парк развлечений внушало ещё большее доверие. Таким образом, будущее парка выглядело вполне устойчивым, даже если это равновесие и было пока хрупким. Сосись нашла Лоренцо возле загона красных пант, откуда он выходил вместе с одним из ветеринаров. Он весело поздоровался с ней, но тут же объявил, что очень занят, его срочно вызвали к волкам. Сосиль предложила проводить его и села в электрокар, в котором он разъезжал по парку, а по дороге заговорила на тему, способную привлечь его внимание. Ты уже читал про результаты совещания, проведённого Министерством окружающей среды в Англии? Мне кажется, на сей раз они там окончательно постановили, что следует запретить продажу слоновой кости в Соединённом королевстве. «С учетом того, что Великобритания — самый крупный ее экспортер, это действительно прекрасная новость», — одобрительно сказал Лоренцо. Сосиль продолжала болтать, пока он медленно лавировал между группами посетителей, гулявших по аллеям. «Послушай, дорогой, мне пришла в голову одна идея, и я хочу сейчас же обсудить ее с тобой. Я давно уже думаю, почему бы тебе не сменить название парка». Можно ведь найти что-нибудь более понятное, более символичное, а это Дель Монте никому ни о чем не говорит. «Зато оно многое говорит мне», — отрезал Лоренцо. «Это мое имя, это имя моего отца, а главное — моего деда, без которого нас здесь не было бы. Этот парк существует лишь благодаря землям Эторе Дель Монте, и я не собираюсь об этом забывать, я этим...» «Горжусь!» «Хорошо, хорошо, не нужно так нервничать. Я просто хотела сказать, что с коммерческой точки зрения я не занимаюсь коммерцией». Подъехав к волчьему загону, Лоренцо резко затормозил и выпрыгнул из машины, даже не оглянувшись на Сосиль. Марка и ветеринар шли ему навстречу, торопясь объяснить причину вызова. За решеткой высилась хвойная роща, это была территория волков». Сосиль не испытывала никакой склонности к животным, ни к диким, ни к домашним, но скрывала это, никогда не выражая свою неприязнь в присутствии Лоренцо. В досье, которое рассматривалось на региональном совете, ее привлекли в первую очередь туристические и экологические достоинства этого проекта, но потом она влюбилась в его автора, Лоренцо. Неужели для того, чтобы завоевать его сердце, она должна интересоваться всем этим зверьем? Подойдя к решетке, Сосиль заметила среди деревьев крупного волка, полускрытого листвой. Интересно, зачем сюда стремятся все эти люди? Неужели они хотят за свои деньги испытать ту же дрожь от испуга, что пробежала сейчас по ее телу, ощутить восторг или страх? — Да. У загона, рядом с машиной Лоренцо, остановился ещё один карс с логотипом парка, из него вышла Жилли. Значит, он вызвал её на помощь? Господи, как же ей избавиться от этой женщины? Пока Жули здесь работает, Сесиль не сможет завоевать Лоренцо, она ясно это понимала. Жилли подошла к трём мужчинам, которые оживлённо беседовали, и через минуту весело расхохоталась. Сесиль, умирая от любопытства, также подошла к ним. «Наша альфа-волчица сегодня ощенилась», — объяснил ей Лоренцо. Примечание. Понятие об альфа-особях ввели в обиход этологи, ученые, исследующие поведение стайных животных, например, волков. В звериной стае вожаком, то есть альфа-самцом или альфа-самкой, всегда становится самый сильный, ловкий, ловкий, и выносливый зверь. Я насчитал четверых детёнышей, добавил Марк. Но, возможно, там есть и пятый. Я не хочу её тревожить, она устала и теперь спит. Как только она выведет волчат наружу, другие самки займутся её потомством. Как это? Другие, удивилась Сосиль. Волчьи стаи такие порядки, объяснила Жули. Супружеская пара размножается, а все остальные члены стаи помогают родителям воспитывать волчат. Её назидательный тон разозлился Силь, и всё же она кивнула, притворяясь заинтересованной. "Ну, как бы то ни было, сегодня мы их осматривать не будем", объявила Ранса. "Давайте оставим в покое эту милую семейку". Он обменялся улыбкой с Жули и направился к своему кару. Силь пошла следом за ним и села рядом. Она безуспешно пыталась отвлечь его от Жули и, заметив, как они улыбнулись друг другу, перестала строить иллюзий по поводу их приславутой дружбы якобы в память о добром старом времени. Какой вздор! Сосиль вообще не верила в дружбу между мужчиной и женщиной. Она считала это слово лицемерным прикрытием другого чувства вожделения. Значит, нужно срочно найти способ разлучить Ларенцо и Жули. Вот я смотрю, как Марк и Жули сторонятся друг друга, и мне больно за них, жалобно сказала она. С чего бы это? Разве ты не видишь, что они просто горят желанием помириться и снова наладить совместную жизнь? Мне так не кажется. Сосиль, очень довольная тем, что Лоренцо клюнул на её приманку, поздравила себя с удачным началом и продолжила: Да что ты, это же просто бросается в глаза. «Они изображают равнодушие, но всем видно, как их тянет друг к другу». «Я этого не заметил». «Ну, значит, ты не очень наблюдателен». Лоренцо нахмурился и сжал зубы. Ему очень не понравилось то, что он услышал. А Сесель решила сейчас же закрепить свой временный успех. Они разошлись спонтанно, не подумав, в отчаянии от потери ребенка, которого так ждали. Но на самом деле они любят друг друга». И я уверен, что они сделают вторую попытку заиметь детей. А потом, обрати внимание, Марк без конца уверяет, что намерен уехать. Но по-прежнему работает здесь. Если бы он действительно хотел покинуть парк, то давно бы это сделал. Но он и не думает расставаться с Жули. Просто он еще не подыскал себе подходящую работу. Верно, потому что он ее и не ищет. Возможно... Однако Марк не способен лгать, но он самолюбив, и это нормально. И Сосиль безразлично махнула рукой, как бы уж закрывая тему, однако напоследок добавила: "Мне совершенно не интересны их отношения, но я всё-таки желаю им помириться. Они ведь с самого начала поняли, что созданы друг для друга, и этот разрыв величайшая глупость. Я как женщина сочувствую Жули и всегда готова ей помочь, если нужно". Сициль постаралась придать своим коварным рассуждениям максимальную достоверность и достигла цели. Лоренцо явно поверил ей, помрачнел и перестал возражать. Если он примет её версию, то бросит попытки завоевать Джули, а Сициль уповала именно на это.